Явление четвертое. Те же и Устинья Наумовна. Устинья Наумовна входя. «Уфа-фа! Что это у вас серебряная лестница-то какая крутая? Лезешь, лезешь, на силу вползешь!» Липочка. «Ах, да вот она! Здравствуй, Устинья Наумовна!» Устинья Наумовна. «Не больно спеши, если постарше тебя. Вот с маменькой-то покалякаем прежде, целуясь. «Здравствуй, Аграфен Кондратьевна! Как встала, ночевала? Все ли жива, бральянтовая?» Аграфена Кондратьевна. «Слава создателю! Живу хлеб жую, целое утро вот с дочкой балясничала». Устинина умна. «Чай об нарядах все, целуясь с липочкой, вот и до тебя очередь дошла. Что это ты словно потолстела, изумрудная? Пошли, творец, что ж лучше, как некрасотой цвести?» Фоминишна, тьфу, ты греховодница, еще сглазишь, пожалуй. Липочка, ах, какой вздор. Это тебе так показалось, Устинья Наумна. Я все херею, то колики, то сердце бьется, как маятник. Все как словно тебя подмывает. Али плывешь по морю, так вот и рябит меланхолия в глазах. Устинья Наумна, Фоминишна. Ну и с тобой, Божь, старушка, поцелуемся уж. Кстати, правду на дворе ведь здоровались серебряные, стало бы тебе губы трепать нечего. Фамиნიშна, как знаешь, известно мы не хозяева, лыком шитая мелокота, а и в нас тоже душа, а не пар. Аграфёна Кондратьевна, садясь. Садись, садись, у стены наумно, что как пушка на колёсах стоишь. Поди-ка, вели нам, Фамиნიშна, самоварчик согреть. У стены навомно пила, пила жемчужная, провалится на месте пила и забежал-то так на минуточку. Аграфенна Кондратьевна: "Что ж ты фаминишно прокладываешься? Беги, моя мать, проворнее". Липочка: "Позвольте, маменка, я поскорее сбегаю. Видьте, какая она неповоротливая". Фаминишно. "Уж не финти, где не спрашивают, а я, матушка Аграфен Кондратьевна, вот что думаю. Не пригоже ли будет подать Бальсанцу с селёдочкой. Аграфен Кондратьевна. Ну, бальсан бальсаном, а самовар самоваром. А тебе жалок чужое добра? Да как поспеет вели сюда принести? Фаминишна. Как ж уж, слушаю. Уходит.